Событие пятое. Император Российской империи Михаил Федорович Романов принимал очередных переселенцев в Вершилова в передней палате Кремля. В г р а н о в и т й шел ремонт, так-то в передней заседала Дума, но еще Годунов в бытность свою даже не царем, а только царским шурином отменил ежедневное заседание Думы боярской и установил, что собираться бояре будут по понедельникам, средам и пятницам. С тех пор и сам Годунов по царствовал, и Дмитрий, и Шуйский. Да уже вот больше десяти лет царствует сам Михаил. Но заведенного порядка никто не порушил. Значит, все довольны, всем нравится. Ну, пусть так и будет. Сегодня был четверг и помещение пустовало. Его Михаил и выбрал для представления англичан. Да, на этот раз в Вершилово перебирались англичане. Это были первые. Царь не сомневался, что теперь из этой страны тоже ручеек потечет в Вершилово. Всегда так с Петрушей. Пока всех лучших людей из какой страны не выберет, не успокоится. Не так давно опять были французы. Целых три писателя и архитектор лучший во Франции. Толмачил на этот раз Тимошка Хвостов. Михаил потрепал мальчика по плечу и, вспомнив пословицу, сурово проговорил: л б о г н е Тимошка!» Видит немножко, перекрестился. А ну переведи. Тимушка смутился, но сказал громко и отчетливо перевод. Михаил одобряюще улыбнулся сироте и приказал запускать Рынд и представителей посольского приказа, а потом и англичан. Ему сказал дьяк Борисов, что переселенцев много, но оказалось, что не просто много, а много, десятка два не меньше. Они долго заходили, расшаркиваясь и приседая чудно. Было много женщин, даже девиц. В результате англичане разделились на две группы: одна жалась к правым лавкам, другая к левым. И только один мужчина стоял посреди зала. Так и хотелось Михаилу начать с него, но он ведь был византийцем и царем этих варваров, поэтому он кивнул на более многочисленную группу, что встала слева. Одеты они были гораздо беднее второй группы, и более того, Михаил заметил, что одежда старая и у некоторых местами латаная. Спроси, кто они? окликнул стоящего с т о л б о м Тимошку, государь. Мальчик спросил, ему ответили. Он побледнел и снова что-то спросил. Потом п о ч е с а л за ухом и неуверенно оглянулся на Михаила, хотел что-то сказать, но опять отвернулся к переселенцам и снова задал им вопрос. На этот раз разговаривающий с ним мужчина в черном и с вычурным париком из каштановых волос говорил долго. Царь батюшка, они с к о м а р о х и Почти заикаясь выдал Тимошка, когда терпению м и х а и л а уже пришел конец. с к о м а р о х и с к о м а р о х и Только они не на улицах представления дают, а в доме специальном. Чуть увереннее проговорил мальчик. Как у Петра Дмитриевича Пожарского в цирке, уточнил государь. Они это здание театром кличут, а себя актер сами, пояснил толмачонок. Понятно, для Тимошки и своих ответил Михаил. На самом деле ему было ничего не понятно. Он пересчитал этих актеров семнадцать человек. Петруша пригласил в вершил восемнадцать с к о м о р о х о в В это просто не верилось. Ни ученых, ни художников, даже не писателей. с к о м о р о х о в из Англии. Пусть покажут свое умение, решил наконец царь. Тимошка перевел, а к т е р с ы пошушукались. Вперед вышел молодой человек с небольшими усиками и совсем молоденький парнишка. Он осмотрел зал и лег на лавку. Усатенький склонился над ним и начал что-то говорить. Толмачонок пытался переводить, но актер говорил быстро. Тимошка сбивался, краснел, заикался. Длилось это минут пять. Все эти пять минут Михаил пытался понять, зачем эти люди нужны Петру. Он даже не напрягался, чтобы понять перевод. К чему? В одном государь был уверен точно: эти люди нужны младшему Пожарскому. Петр никогда раньше в выборе переселенцев не ошибался. Но зачем? Отец говорил ему, что в Вершилово собираются строить этот самый театр. Туда эти актерсы и едут играть в этом театре. Зачем? Это скучно и неинтересно. Да к тому же сколько лет пройдет, пока они русский выучат? Федор подозвал зло Михаил д ь я к а когда молодые люди закончили и стали отступать к своим, кланяясь. Выпиши им грамотку для проезда в Вершилово и письмо напиши Петруше. Пусть объяснит мне т у г о д у м у зачем ему эти люди. И выпроводи их быстрее. Смердит от них. Говорил ведь уже не раз. Сначала и н о з е м ц е в в баню пусть ведут, а то в ш е здесь н а т р я с у т Давай следующих представляй. Вон тех, что у правой стены. Первым от трех жмущихся к правой стене вышел совсем уже пожилой мужчина, почти старик, но взгляд ясный и с вызовом. Генри Брикс, ваше величество, был профессором математики в Грешшем Колледже в Лондоне. Затем в Оксфорде, где и работал до последнего времени, старикан учтиво расшарклся а снова. Есть ли книги у тебя? поинтересовался Михаил. Хоть тут понятно, математиков пожарский сейчас по всей Европе и собирает. Я первым в Европе составил логарифмические таблицы пять лет назад. Мною опубликованы восьмизначные справочные таблицы десятичных логарифмов. И взгляд такой, типа, кому я объясняю, монарх варварской страны. Михаил решил уделать зазнайку. Педар, дай ему учебник на латыни по математике за пятый класс, и пусть пока полистает в сторонке. Михаил полюбил математику. Он самостоятельно изучил все четыре предыдущие учебника: три по математике и один по геометрии. Кроме того, решил все задачи в учебнике с занимательными задачами м е з ы р и а к а а теперь уже второй месяц изучает учебники за пятый класс, уже практически осилил. Посмотрим, что ты запоешь через десяток минут. Вторым вышел монах. Этот был помоложе, и монашеские одежды скрывали возраст. Михаил дал бы ему лет сорок пять. Уильям Отрет, ваше величество, и легкий поклон. Я окончил университет в Кембридже и больше десяти лет преподавал там математику. Сейчас же я имею приход в англиканской церкви в Олбери, что недалеко от Лондона. Я продолжаю заниматься в свободное время математикой и переписываюсь со многими видными учеными. А у тебя отрод, есть ли книги напечатанные? Улыбнулся монаху Михаил. Нет, Ваше Величество. Я опишу книгу для юношества под названием «Ключ к математике» и трактат по конструированию часов. Но думаю, пригласили меня в п у р е т с к у ю волость по той причине, что узнали про созданную мною логарифмическую линейку, с помощью которой можно производить различные математические действия. Есть ли она у тебя с с о б о ю заинтересовался Михаил Федорович. Да, Ваше величество. Монах вынул из рукава, как фокусник, небольшой деревянный прибор с черточками и цифрами. Умножь мне шестнадцать на четырнадцать, попросил Михаил. Он только что выучил правила сокращенного умножения и любил прихвастнуть этим. Монах передвинул одну из палочек на своем приборе и ответил: двести двадцать четыре, ваше величество. Знаешь ли ты о т р о в правила сокращенного умножения? Некоторые, осторожно ответил монах и пристально посмотрел на царя. Я выучил их, подтвердил его догадку государь и продемонстрировал это на умножении 16 на 17. Сначала умножаем 6 на 7 и потом прибавляем 6 плюс 7 к первой цифре. Итого 272. Теперь все оставшиеся четыре человека смотрели на него круглыми глазами. Михаилу понравилось. А знаешь ли ты правила для возведения в куб двухзначных чисел и извлечения кубического корня? Нет, ваше величество. А есть таковые? Монах не верил своим ушам. Понятно, что есть. Хмыкнул государь. Они в том учебнике, что соотечественник твой листает. п р и с о е д и н я й с я к нему. Выпишут тебе грамотку Вершилова. Последним представился самый молодой. На вид лет тридцати пяти и одет по-другому. Джеймс Юм, Ваше Величество. Я живу во Франции, но сам Шотландец. В этом году был в Англии и зашел в Оксфорде к профессору Бриксу. Он и уговорил меня перебраться в пурецкую волость вместе с ним. Предугадывая ваш следующий вопрос, отвечу. У меня нет пока опубликованных книг. Сейчас я работаю над грамматикой древнееврейского языка и над книгой по применению математических методов в астрономии. Также я вел переписку с бароном Д. Мерчестоном, более известным как математик Непер. Мой отец Дэвид Юм был довольно известным поэтом и историком. Сейчас я и готовлю к издательству часть его трудов. Шотландец поклонился, показывая, что закончил представление. Михаил Кивком отпустил его к собратьям и, наконец, разрешил говорить тому важному англу, что стоял в центре палаты. Этому было лет пятьдесят, и за последние десять минут общения Михаила с математиками он изрядно пыл п о д р а с т е р я л Томас Ман, ваше величество, еще одно расшаркивание. Тоже математик. Кивнул ему царь. Нет, ваше величество, я <смех> купец и экономист, работаю над количественной теорией денег, а также движением капиталов и товаров. У тебя есть приглашение от князя Пожарского, Томас? Михаил с таким ученым сталкивался впервые с математиками, астрономами, химиками. Все было понятно, но тут... Нет, ваше величество, я узнал об этом приглашении от того же профессора Брикса. Я думаю, что в п у р е ц к о й волости мои знания пригодятся. Я работаю над теорией зависимости судного капитала от торгового и расчёте судного процента. Я знаю, что князь открыл в Париже банк. Думаю, что я буду ему полезен. Кроме всего прочего, у меня есть предложение князю Пожарскому от Ост-Индийской компании. Опять расшаркивание. Михаил задумался. Приглашение нет. Англичане давно хотят подобраться к секретам Петруши, но этот человек не химик, экономист какой-то. Ладно, отправим Вершилова, пусть Пётр Дмитриевич сам с ним разбирается. Может и впрямь полезный человек. Хорошо, Томас, выпишет тебе диак грамотку на проезд в Вершилово. Там к н я з ь у ж пусть сам решает. Отпустил экономиста государь. А, прошу прощения, дозволено ли мне будет заглянуть в тот учебник, Ваше Величество? Замялся ман. Давай, Томас, сначала послушаем, что скажет по поводу этого учебника профессор Брикс, предложил Михаил. Тимошка перевел слова царя и, видя, что профессор не услышал его, поглощенный книгой, вдруг звонко выкрикнул: "Господин профессор Брикс, к тебе государь обращается!" Все в палате аж присели. Генри Брикс вырвался из плена чисел и, выйдя вперед, поклонился: "Ваше величество, вашу страну не знают в Европе". "Не так, господин профессор. нас ведь называют варварской Московией и дикой Татарией. Изменилось ли теперь твое мнение?" Рассмеялся Михаил. "То, что написано в учебнике математики за пятый класс вашей школы". Не преподают ни в одном университете мира. Что такое школа? Там детиши кучат. В пятом классе учатся девочки и мальчики д в е н а лет. Добил старика на государь. Девочки? Девочки д в е н а ц а т и лет изучают метод неделимых, логарифмы и п р а в и л а для сокращенного умножения. Что же изучают в ваших университетах? Этого не может быть. В с к и п е л профессор, знай наших. Молодец Петруша. Нужно будет к а в а л ь е р и возвести в дворянский титул. Да и остальных, кто сей учебник составлял. И ответить надо так, чтобы до самого Вершилова помнилось. Нам диким варварам можно девочек учить. Ну, а что изучают в университетах? Вам Вершилова расскажут. И жайте, господа ученые, Татария варварская большая страна. Так что доберетесь в пурецкую волость уже к холодам, прикупите в Москве теплую одежду.